Глава тридцать 35. Ты с ума сошел!» — зашипела я, повернувшись к Захару. Какая свадьба? Мы позже все обсудим. Пообещал Давыдов и пошел следом за кавалькадой мужчин, направляющийся к кабинету деда. А я беременна, вдруг сообщила Лера. Все мужчины затормозили и развернулись как по команде. Генрих умиленно посмотрел на супругу, а я первая кинулась обнимать любимую сестру. Следом мама, и начался форменный сумасшедший дом. Все друг друга поздравляли, ликовали и совершенно забыли о нас с Захаром, чему я не могла не радоваться. Однако поговорить с ним очень хотела, ибо перед тем, как делать такие смелые заявления, неплохо было спросить моего мнения. К замужеству я совершенно точно была не готова. Я планировала закончить университет, сделать карьеру журналистке и только потом обзаводиться семьей. Накрывайте стол на улице, велел дед, довольно потирая ладони. На волне общей радости они с отцом крепко обнялись, и мир был восстановлен. Всей дружной толпой, больше мешаясь друг у друга под ногами, мы накрыли большой стол в беседке. Мужчины забыли о том, что собирались что-то обсуждать в кабинете, но дед с Генрихом периодически перешептывались в уголочке, а мы с Лерой ревниво на них посматривали, потому что нам тоже было любопытно. Сейчас дед уйдет, и мы у Генриха все узнаем, решительно произнесла Лера, упирая руки в бока. Развели таинственность. «Поддерживаю», — согласилась я. Мы с сестрой стояли в углу беседки, Мама расставляла столовые приборы, папа нервно разжигал мангал, а Захар нанизывал мясо на шампуры. Когда калитка открылась, практически с ноги, и в ее проеме показался злющий Сереня. За общей какофонией голосов мы даже не услышали звук подъезжающей машины. Дядюшкины Дядюшкин ноздригневно раздувались, вены на шее вздулись, а суровый взгляд прожигал деда. «Доигрался, пап. Налетел на него Сергей. О чем ты? Дед выпрямил спину, превращаясь снова в полковника, и шагнул на одну ступеньку ниже. О том, что на меня заявление в собственную безопасность написали за превышение полномочий и за то, что с важной свидетельницей вступил в интимную связь. Все, бать, я без погон остался, Процедил Сереня, спрятав руки в карманы. Что? гаркнул дед. Кто написал? Когда? Почему мне не сообщили? А ты уже и так достаточно сделал. И куда мне теперь вагоны разгружать? Я сейчас разберусь, рявкнул дед, разворачиваясь. Па, он врет? весело рассмеявшись, вмешалась мама. Сереня резко развернулся к ней самым зверским выражением на лице. Что ты смотришь? Ты всегда, когда врешь, руки в карманы прячешь и пальцы там скрещиваешь. Что за шуточки? Грозно поинтересовался дед. А нечего было лезть в мою личную жизнь. Вы тут все твою мать, они снова обе тут. Сережа схватился за сердце, заметив нас с Лерой. Одна с младшим Нефедовым по обезьянникам шлындет, батя старшего на два часа закрывает. Вы обалдели? Это не семья, а филиал сумасшедшего дома. Я не понял. Тут же вмешался папа. Аня Он о тебе говорит? Он пошутил. Тут же открестилась я. И если вдруг ты мне не веришь, то Захар меня уже отругал. Ах, Захар. Да, это он за мной приехал, забрал, покормил и сделал очень строгое внушение. Я впечатлилась. А ты где был? уточнил папа у Серёни. Разбирался с похищенной невестой. Отмахнулся дядюшка с прищуром, присматриваясь к Захару. Забей, Володя. Тут без поллитра не разберешься. Люда, ты все еще хочешь снова поехать в отпуск? Ласково так уточнил папенька. Нас не было чуть больше недели, а наша дочь уже побывала в обезьяннике с сыном Нефёдова и собирается замуж. Как замуж? Поперхнулся Сереня. За кого? Я ее на тебя оставил, а ты даже не знаешь, за кого, за друга твоего. Да? Дядюшка как-то странно улыбнулся. Ну тогда желаю, чтобы вас семейным счастьем так по голове шарахнуло, чтобы эту наглую мордашку с загагулинами на голове больше ни один обезьянник нашей страны не приютил. Зохан, я тебе на свадьбу закажу цистерну валерьянке. Поздравляю, друг. Даже морду тебя бить не буду, сам себя наказал. Серега нервно усмехнулся и потер шею. Эй, ты о моей дочери говоришь? Не сдержалась мама. Захар же невозмутимо отложил поднос с шампурами, вытер руки и подошел ко мне. Спасибо, друг, широко улыбнулся он. Майор, уберите руки стали и моей дочери. Вы еще не женаты, душевно попросил папа. Папа, отстань от них, вступилась за нас Лера. Я еще не приставал и до сих пор жду отчета о проделанной работе в кофейне моей жены. Он уже мне отчитался. Не смог упустить момент, дед. Дело под моим личным контролем. Папа скрипнул зубами. Это все, конечно, очень здорово, подала я голос. «Сереня, а где Яна? Дома у себя? А вы обе, чтобы даже не дышали в ее сторону. Испортите мне невесту, выпарю обеих. Меня нельзя пороть, я беременна, спокойно сообщила Лера. Выражение лица дядюшки изменилось в мгновение ока. Сначала вытянулось, а потом он широко и открыто улыбнулся, быстро подошел к Лере и крепко ее обнял. "Поздравляю, катастрофиш на номер один. И я тебя. Ты скоро станешь дедушкой". Промолчать не могла. Пробубнил Серёня, но его настроение это нисколько не испортило. "Это нужно отметить. Собственно, мы и собирались", подтвердила я. Серёнь, как дела? Хорошо, выдохнул он. Никогда не думал, что скажу это, но спасибо. Но больше, чтобы нос в мои дела не совала. Ничего не могу обещать, опустила я глаза, сделала шаг и тоже оказалась в объятиях дядюшки. А когда ты нас всех с новыми родственниками познакомишь, а то нам с Генрихом скоро уезжать. Началось. Закатил глаза дядюшка. Генрих Когда первого родите, сразу за вторым. И ты, Зохан, не тяни. Может, хоть тогда угомоняться. Хотя Люда не угомонилась. Мы сразу после тебя, любезно улыбнулся Давыдов, снова притягивая меня к себе и целуя в макушку. Я бросила взгляд на папеньку, который под контролем деда жарил шашлык. Он хотел что-то сказать, но дед его перебил. Володя, ты их переворачивай, сгорят же. У вас всегда так. — шепотом спросил у меня Захар: "Почти, но частенько еще веселее. При тебе и Генрихе дед еще сдерживается". "Давайте все за стол", скомандовала мамочка. Мы расселись за большим круглым столом. Справа от меня устроился Захар и постоянно добавлял в мою тарелку что-нибудь съестное. По другую сторону Лера, супруг которой в точности повторял действия Давыдова. Матушка с умилением смотрела на наш квартет, папа недовольно кривил губы, а дед сверлил взглядом Серёню. "Я жду подробностей", не выдержал он наконец. Повез утром Яну домой, у порога встретился с ее семьей, пообщался с будущим свёкром. Бать, ты нафига на него всех натравил? Даже Генриха приплел! Мужик вернулся из командировки, а его на два часа в обезьянник до выяснения". Оказалось, генерал Попов принимал личное участие. Бать, ну зачем? Затем. Дальше. Дальше я перевожусь работать в их городок. Жду, пока Янка закончит универ, и мы женимся. Только на таких условиях ее папа согласен не мешать нам. Переезжаешь, значит, задумчиво пробормотал дед. Да. А младший что? Не утерпела я. драку пытался затеять. Хищно улыбнулся Серёня, потирая костяшки пальцев. Может, всё-таки съездим, познакомимся? предложила Лера. Вспомним старые традиции и поедем сватать невесту. Сестрица эмоционально махнула рукой, и полный стакан томатного сока оказался на штанах Генриха. Ой! пискнула Лера, хватая полотенце. Ничего, Майнлибен, я взял много запасных штанов. Заверил ее Генрих, поднимаясь. Мы сидели так до позднего вечера, болтали, смеялись. Захар очень органично вписался в нашу семью, так словно всегда был ее частью. На выпады папеньки реагировал совершенно спокойно и с достоинством. Так что к вечеру папе просто надоело цепляться. Когда все потихоньку стали расходиться кто куда, я схватила Давыдова за запястье и прошептала: "Поговорим, тигрёнок". Я свои намерения озвучил четко и ясно. Мы дадим нам год, а там будь что будет. Но я от тебя не откажу, семей в виду, в будущем, прежде чем озвучивать, предупреждай меня. Ничего не могу обещать, лениво улыбнулся Захар. А то вдруг тебе станет скучно все знать, а вдруг тебе надоест. Не сдержалась я. Аня, с тобой каждый день как на американских горках. Только думая, что тормозишь, Как уже снова на огромной скорости куда-то летишь. Поживем — увидим. Философски, пожал он плечами. А завтра пятница, припомнила я. Вот снова летим, вздохнул Захар. Я покраснела и теснее к нему прижалась, положив голову на плечо. Захар крепче притянул меня к себе и еще раз вздохнул.